2. Обязательно позволю, сказал Олли. Только да я сначала найду свою заколку для волос. Парень, стоявший рядом с Катанджи, испуганно съёжился, увидев Франко Олли. Он был выше Катанджи и выглядел значительно взрослее, хотя вряд ли был намного старше. У него был здоровый и упитанный вид. Его кожу покрывал тёмный загар. На поясе у него висел меч, а единственная метка на лбу также явно имела форму меча. и при том давно зажила, в отличие от метки на лбу у катанжи, превратившейся в гноящуюся красную рану. Однако Матарро не был похож на воина. У него не было ни косички, ни килта, и единственной его одеждой была длинная полоса белой материи, обернутая вокруг бедер, один конец которой свисал сзади, словно хвост, а другой проходил между ног и крепился петлей спереди, образуя еще один хвост. Закрепив волосы сзади и выползав из одеяла, Оли взял свой пояс и ножны и неуклюже поднялся на ноги. Он застегнул пряжку и изобразив на своём лице самую дружелюбную улыбку, несколько успокоившись, парень подтянулся и начал произносить приветствие старшему. Яматара. Он уверенно владел мечом, но принял две позы не в том порядке и, похоже, не заметил своей ошибки. Я шанцу даже произнося ответное приветствие Олли изумлённо смотрел через голову парня на пристань. Лагерь располагался в дальней части долины, скрытый кустарниками. Когда к берегу подошёл корабль, его экипаж увидел лишь заброшенную каменоломню и несколько пасущихся лошадей. Новичок Матара отправился на разведку, или, возможно, ему ради шутки приказали это сделать. Нужно было ещё выяснить, каким образом Катанджи его встретил. Если он сначала увидел корабль, он должен был разбудить Олли или Нанджи, который, услышав голоса, с удивлённым видом сел. Каннджи, конечно, пустил в ход все свои чары и пригласил Матара познакомиться с его наставником. Он выбрал Олли, поскольку ему сказали, что Олли теперь тоже его наставник, и широко улыбался при виде ошеломлённой реакции Матара. Нанджи вскочил на ноги. "Позволь мне представить тебя, новичок", сказал Олли адепту У небольшого корабля был голубой корпус и белые мачты, три мачты, что казалось излишним для его размеров. Он явно кренился на правый борт. На берег было спущено два трапа, и люди носили по одному из них брёвна, складывая их на берегу и поднимались по другому обратно. Шум водопада заглушал их голоса. "Что это за судно?" спросил Олли, когда с формальностями было покончено. Матаров встревоженно обвёл взглядом ладьи. Пересчитывая начинавших шевелиться путешественников, "Он называется Сапфир", быстро сказал Катанжи с самодовольной улыбкой. Олли яростно взглянул на него смертоносным взглядом седьмого, и тот замолчал. "Сапфир, милорд. И что привело вас в эти пустынные края?" Матара поколебался, не будучи уверенным в том, сколько информации ему следует сообщать. Видимо, он никогда прежде не встречался с седьмым какой-либо гильдии. И потому имел право беспокоиться. Воины высокого ранга представляли опасность, особенно для других воинов. Олли мог вызвать парня на поединок, если бы ему не понравился его взгляд или манера речи. Калечить или убивать новичка было неблагородно, но никто не стал бы спорить с Шансу, и это было бы вполне законно. Нас привела сюда рука богини Милорд. Вчера вечером мы бросили якорь. С нами никогда такого прежде не бывало, Милорд. И груз сместился. Матара кивнул, удивляясь тому, что сухопутный житель мог о подобном догадываться. «А кто у вас главный?» «Тамияна Третий, милорд». Уолли улыбнулся. «Тогда, пожалуйста, передай мой привет моряку Тамияна и сообщи ему, что я хотел бы с ним встретиться через несколько минут. Мы находимся на службе у Всевышней, и нам нужен какой-нибудь транспорт». Парень снова кивнул. Он начал было поворачиваться, чтобы идти, прежде чем вспомнил, что должен произнести слова формального прощания. Исполняя ритуал, он еще больше запутался, чем при приветствии. Однако владеть мечом он умел. Затем он кинулся бежать через кусты, словно перепуганный заяц, в сторону пристани. Водяная крыса с нескончаемым презрением фыркнул на нжи. «Сапфир, а?» – добавил он, улыбаясь у Оли. Потом он повернулся к Катанжи с лицом, словно у демона возмездия. Наступила пора преподать несколько истин относительно правильного соблюдения воинского устава. Оли направился к палаткам. Ханакура уже выбрался наружу и лучился беззубой улыбкой. «Да прибудет с тобой богиня, старик!» «И с тобой, милорд!» «Ты снова оказался прав!» «Разве я не всегда прав?» «Пока да!» – согласился Оли. А «Расскажи мне, что случилось с колдунами!» Я думал, чудеса мне принесут мне пользу. Ханакора пожал узкими плечами под чёрной мантией. Что касается колдунов, возможно, ты их просто переоценил. Как ты знаешь, люди могут обладать большой властью и вместе с тем совершать ошибки. Они всего лишь люди. Они могут быть всё ещё на пути сюда, но уже слишком поздно. И я бы не стал называть это чудом. Это рука богини. Кроме того, я никогда не говорил, что ты не встретишь чудес. Я лишь говорил, что не следует на них рассчитывать. Герои имеют право на везение, ми лорд. Это совсем другое дело. Он ухмыльнулся. Ханакура мог сплести кружевное покрывало из целой коллегии иезуитов, радуясь прекрасной погоде и столь эффективному решению его проблемы, которое обеспечили ему боги. Оля направился к пруду у основания водопада, чтобы привести себя в порядок. Несколько мгновений спустя к нему присоединился Нанджи, бормоча что-то себе под нос о сосунках и фигурально смывая с рук кровь Котанджи. Он не мог понять, что трех дней было явно недостаточно, чтобы превратить его брата в обученного воина, и что он никогда не поднимется до собственных стандартов Нанджи. «Дай-ка я попробую догадаться», — сказал Уолли. «Он попросил тебя описать, какой должна быть правильная процедура, и тебе пришлось согласиться с тем, что мы ее не соблюдали». Поскольку я не выстоял посты, Нанжи что-то неразборчиво прорычал. Он мог доставить неприятности брату, но слишком часто позволял ему возражать и в результате неизменно оказывался неправ. Улыбаясь сам себе, Оля оставила эту тему. Когда обычные утренние дела были завершены, он сказал: "Теперь идём на Сапфир. Каковы формальности, когда поднимаешься на борт корабля Нанжи? Нужно спрашивать разрешения?" «Разрешение?» – потрясенно переспросил Нанджи. Он глубоко задумался, наконец сказал «Да». Адепт Хагаранда как-то раз об этом упоминал, и капитана нужно приветствовать как старшего, независимо от ранга, мечей на борту не обнажать. Это были сведения из тех, что были у Оли неизвестны. Именно по этой причине боги назначили Нанджи ему в помощники, с его безупречной памятью, хранившей богатый опыт всей храмовой гвардии. Однако гордостью Нанжи была его принадлежность к сословию воина, и Олле должен был соблюдать осторожность, чтобы тот не подозревал, что основное его предназначение служить в роли человека-энциклопедии. Если бы он узнал об этом, это был бы для него сокрушительный удар. Так что Оля небрежно поблагодарил его, словно дело касалось пустяка, прокладывая путь среди кустов.